Глава 11. Эльф. Собравшиеся толпа ликовала. Я вышел на финишную прямую. Осталось пробежать по узкой перекладине, и награда у меня в кармане. Укол интуиции, совершаю сальто вперёд, пропуская мимо себя возникшие из ниоткуда метательные ножи, и на огромной скорости завершаю прохождение полосы препятствий, эффектно спрыгнув с трёхметровой высоты. Люди закричали ещё громче, хотя я считал это невозможным. Ко мне подошёл немного обескураженный Леон и протянул небольшой свёрток. Полоса оказалась сложной, я наблюдал за попытками минут 30, прежде чем рискнул попробовать свои силы. Первый раз я прошёл половину пути, второй немного дальше, а вот третий раз оказался триумфальным. Награда была действительно стоящей малый управляющий кристалл, правда, самого низкого качества. Неделю назад статус поселения повысился, и Бесмевиль стал городом. У меня открылись новые возможности для крафта. Используя определённые добываемые ресурсы, я собираюсь наладить торговлю такими кристаллами, Леон достал из мешочка усиленно рекламируемую вещь и продолжил рассказывать всем собравшимся вокруг нас игрокам о кристаллах. Этот самый простой из возможных в него можно загрузить купленный чертёж подключить к накопителю магической энергии и при наличии на участке необходимого количества материалов он начнёт возведение проекта скорость работы невысока но качество хорошее игроки ещё не скоро прокачают свои профессии чтобы превзойти это устройство стоимость 10 золотых раздался недовольный гул толпы и это цена для старта продаж Дальше будет дороже. Всё, шоу закончено. И уже намного тише обратился ко мне. Вот умеешь же сломать весь маркетинговый план. Мы ещё не успели нарастить мощности для крафта, там требуется несколько достаточно редких компонентов. Пришлось импровизировать на ходу. Где ты научился так двигаться? Есть один мастер НПС, но меня взяли только по рекомендации. «То-то я смотрю, тебя не видно было, и на сообщения не отвечал. Потом состыковался с остальными лидерами. Не поверишь, меня настолько загоняли, что я отрубался на земле. Где там чат читать?» «Все настолько сурово?» «Даже хуже. За время обучения я прокачал стойкость на 15 процентов». «Хрена се!» — изумился градоначальник. «Тогда понятно». Пойдём, есть разговор. Заодно покажу тебе здание администрации. Увидев его, мне сразу стало понятно, кто приложил свою руку к его созданию. Леон всё же воспользовался советом и обратился к рундару. Здание выглядело очень презентабельно. Сделанное из белого камня, оно как будто светилось в лучах солнечного света. Пройдя внутрь, оказались в большом холле со множеством дверей. У входа дежурили бойцы гарнизона, два игрока 25-го уровня. Странно, почему такой невысокий уровень? Я практически не качался полтора месяца, но все равно 20, а тут всего 25. Уловив мой недоуменный взгляд, Леон открыл одну из дверей и, пригласив меня, проговорил. «Похоже, твои коллеги еще не успели предупредить, что после 20-го уровня прогресс резко замедляется». Мы находимся возле стартовых посёлков игроков, и уровни мобов здесь соответствующие. Для повышения уровней приходится уходить всё дальше и дальше. Да и количество необходимого опыта для Апа требуется намного больше. В принципе, всё логично. Для развития нужно движение, стоишь на месте, занимаешься административной деятельностью, неизбежно отстаёшь. Сам Леон вообще 22 уровня. Интересно. Он ходит качаться со всеми или опыт капает ему за развитие города? Оказалось второе. За выполнение системных заданий начисляли определённое количество свободного опыта, который лидер мог распределять по своему усмотрению. Понятно. Так о чём ты хотел поговорить? Городу нужен стационарный телепорт. Нужен, согласился я. Вот список ингредиентов для крафта. Он протянул мне листок формата А4, исписанный с двух сторон. Даже беглого ознакомления хватило, чтобы понять, это будет стоить очень дорого. Но с другой стороны, вложись в этот проект сейчас и потом спокойно пользуйся. Твои условия. Твой клан берёт на себя 50% стоимости и ресурсов. Дальнейшая прибыль также будет делиться пополам. Ты уже пользовался таким телепортом? В курсе, что требуется для перехода? Дождавшись моего утвердительного кивка, Леон продолжил. Так вот, предлагаю поступить так. Все деньги, которые будут отдавать за проход, делятся пополам между нашими кланами. А вот опыт есть одна мысль. Можно создать общее хранилище опыта. в него сливать по 15%, остальные 35 будут уходить в личные накопители. Эти общие 30% будут использоваться для нужд наших кланов. Не тратить же собственный опыт для перехода. А вдруг его будет недостаточно? И что тогда? Терять уровень? А так члены кланов будут спокойно отправляться в нужную точку. В разумных пределах, конечно. А что, идея хорошая. Я согласен. Только предлагаю сделать два отдельных хранилища по 15%. Неизвестно, как часто игроки наших кланов будут пользоваться порталом. У меня вообще возникла идея, а почему бы нам не создать альянс? Партнёрские отношения нас уже связывают, тут ещё и совместный портальный бизнес. Пусть будет и взаимная военная помощь в случае необходимости. А это мысль Давай состыкуем наших аналитиков и казначеев. Пусть отшлифуют детали. По поводу раздельных накопителей опыта замечание дельное. Договорились. Теперь по порталу. Предлагаю каждую позицию разделить между кланами поровну. Справедливо. Тем более, что уровня наших работников в любом случае не хватит на самостоятельную добычу, и большую часть придётся закупать. На том и договорились. Я вышел из здания и оглядел строящийся город. Он уже не был тем лагерем для беженцев, каким я увидел его в моё первое посещение. Сейчас он напоминал разворошённый муравейник. Толпы игроков носились по улицам, которые, к слову сказать, успели выложить брусчаткой. До магического асфальта дело пока не дошло. Уверен, удовольствие это не из дешёвых. Отовсюду доносились звуки стройки. Где-то что-то пилили, постоянно стучали десятки молотков, раздавались многочисленные крики, сливаясь в один сплошной гул, в котором иногда угадывались острые словечки. Улыбнувшись своим мыслям, я отправился на встречу со своим рейдом. Ребята уже собрались и ждали, когда я закончу встречу с Леоном. Состав группы изменился. Мы решили, что лучше будет разделить сильных игроков по разным пати. Имея всего двух хилов, много полноценных рейд-групп создать невозможно, но личного состава хватило на две. Остальные бойцы занимались охраной добытчиков. В группе под командой Альги остались: танк Виата, Тор, следопыт Соник, смоук и я. Новичок оказался тем самым рогой, про которого говорила Найт. До места мы добирались долго, около часа. Портал появился в самой чаще леса. Мы остановились у мерцающей плёнки портала, и танк начал проводить инструктаж, обобщая всю известную информацию. Мобы начинаются с 20 уровня. Они чем-то напоминают обезьян. Быстрые, с толстой шкурой, нападают группами. по мере продвижения уровни увеличиваются продолжить брату помешала компания игроков с красными никами вывалившиеся из портала их было пятеро в хорошей а если точнее то очень хорошей экипировке на воинах лёгкие доспехи из хорошего металла на лучнике крепкая кожаная броня на маге приличная мантия а в руках дорогой посох Несколько секунд, поражённые неожиданной встречей, мы смотрели друг на друга. Но вот первый шок прошёл, глаза агров забегали в разные стороны, отыскивая путь к бегству. Похоже, это наши клиенты по возможности оглушать. Успеваю выполить команду и начинаю каст заклинания. Одновременно со мной вражеский маг также начинает усиленно работать руками. Он оказался достаточно опытным. Заканчиваем плетение мы одновременно. В него летит огненная цепь, а вокруг нас появляется плотный и очень колючий кустарник. Не теряя времени, активирую огненную кожу, которая постоянно находится на магической сети. Жар от заклинания прожигает мне проход. На ходу вешаю перед собой плетение зачарования, и во врагов летят усиленные магией метательные ножи. Целюсь в конечности, чтобы обездвижить агров, но не убить. Расстояние для меня плёвое, и поэтому я не промахиваюсь. Через несколько секунд после начала боя столкновение, к всеобщему удивлению, скоротечной схваткой завершается. А на земле корчатся от боли пять пособников некромантов или другой нечисти. Мои сокланы только выбираются из магически созданного кустарника и с уважением смотрят на лидера клана. У Смоука так вообще глаза представляют собой ровные круги диаметром сантиметров в пять. Силен босс, выбираясь из кустарника, при этом нещадно чертыхаясь, прокомментировал мою победу Тор. Смотрю, обучение не прошло даром. Действительно, Кир. Как-то уж слишком просто ты их раскидал. Против небольших групп тактику боя в меня вбили накрепко. Есть одно очень полезное заклинание, помогающее в этом. Но это точно очень полезное. Ну что, пойдём поговорим с этими? Да, вот только вряд ли получится их прижать прямо сейчас. Они, наверное, уже сдали проклятые кинжалы, поэтому выходили с такими довольными рожами. А мое заклинание сработает только если у них будет активированный кинжал. По-другому связь с проклятыми не доказать. «Зато запомним Никки и распространим информацию», — не унывал брат. «Альга, дай задание своим из аналитического отдела. Пусть собирают информацию о кланах». Надо создавать общую базу с именами игроков, которые подозреваются в связях с нечестью. Девушка кивнула. Хорошая идея, одобрил я, направляясь к лидеру пятёрки, который понемногу начал отходить от полученных травм. На крайний случай просто добьём, половина на личности с них выпадет. Мы найдём применение этим деньгам. А стражники схватят их после воскрешения и отправят на общественные работы. Не рассчитывайте на это, подал голос Мак, поверженный группы по совместнительству, являющийся и их главарём. Он сдобрил своё высказывание порцией отборнейшего мата, выплёскивая на нас всю свою боль и раздражение. После того, как этот поток иссяк, он продолжил: "Смотрю, вы отстали от жизни. Давно ли видели, как кого-то арестовывают и уводят стражники?" У меня не было ответа на этот вопрос. Я отсутствовал полтора месяца. А вот на лицах друзей я увидел задумчивые выражения. Не дождавшись ответа, Мак добавил в свой голос издевательские нотки и проговорил: Мы уже давно научились менять точки респа. Хрен вы теперь нас поймаете. Ходите по окрестным лесам очень осторожно. Он заржал. Его поддержали приятели, на лицах которых всё ещё можно было увидеть периодически проступающие гримасы боли. Они начинают отходить, скоро попытаются сделать пакость. Надо заканчивать с ними. Уверен, попытайся ему продлить их боль, система сочтёт это пытками и либо наложит серьёзный штраф, либо, что ещё хуже, телепортирует игроков подвершихся пыткам в безопасное место. От кого-то я уже слышал о таком. По очереди наложил на всех взгляд стража, но ничего этим не добился. Ни у кого не оказалось активированного проклятого кинжала. Ничего не поделаешь, надо добивать, не отпускать джи их. Быстрым движением сформировал огненное копьё и запустил его в глаз всё ещё продолжающему смеяться магу. Ему хватило. Мертвое игровое тело растаяло, оставив после себя кучу золотых монет и проклятый кинжал. От него исходило темное свечение. Оно завораживало. Тряхнул головой и, сформировав новое плетение, уничтожил ненавистное оружие. «Внимание! Вы уничтожили проклятый кинжал. Репутация альфа плюс один. Всего шестьдесят пять». «Репутация с пограничным плюс один». Друзья добили оставшихся, кинжал был только у лидера. Наверное, они не дешевые и выдаются по одному на группу. С лидера упало 53 золотых и серебро с медью. Я оказался прав. Они уже сдали активированный кинжал и обрекли душу местного НПС служить проводником очередного прорыва проклятых в многострадальный мир Лайди. Быстренько написав Леону письмо, в котором описал случившееся, не забыв упомянуть об идее создания общей базы данных по таким игрокам, решил немного дополнить её, предложив создать особые группы скрытников, которые будут заниматься выявлением новых пособников некромантов и наблюдать за уже известными. Можно расставлять посты возле открытых порталов и наблюдать за ними из скрыта. В ответ на моё письмо пришёл смайлик, изображающий большой палец, поднятый вверх, и множество восклицательных знаков. Наша идея, немного дополненная мной, пришлась по вкусу лидеру гарнизона. Дальше мы приступили к зачистке портала. Это было долго и тяжело. Горело подобные монстры оказались очень толстыми по хитпоинтам с отличной природной физической защитой. На более высоких уровнях к ним присоединились камнеметатели, швыряющие здоровенные многокилограммовые камни с чудовищной скоростью. Эти булыжники причиняли ощутимый урон танку, идущему впереди, и серьёзно просаживали прочность щита. Да и вообще всего во что попадали. На этом наши неприятности не закончились. Далее начали появляться некие подобия шаманов, ставящие различные татемы, усиливающие своих соплеменников и ослабляющие нас. В общем, попотеть пришлось всем. Очень помог Смоук. Он умудрялся в невидимости подбираться к этим татемам и несколькими комбо разрушать их. Один раз он немного не рассчитал силы и после разрушения очередного тотема не успел уклониться от брошенной в него глыбы. Попадание оставило разбойнику 50 хитпоинтов и отправило в глубокий нокаут. Новичка спас Тор, воспользовавшийся умением, быстро сблизился с метателем и не дал ему добить скрытника. Домой мы попали глубоко за полночь, усталые и злые. Убийство босса заняло 3 часа. В живых остались только мы с танком, и на последних остатках жизни всё-таки сумели прикончить главгада, огромную шестиметровую гориллу с кучей приближённых. Некромант, находившийся в зале, когда мы вошли, тот же самый, что и в катакомбах под кладбищем, зловеще улыбнулся и исчез во вспышке портала. чует моё сердце, что он выпьет ещё немало нашей крови за полное прохождение данжа в казну клана добавилось 60 золотых несколько довольно приличных предметов экипировки включая одну магическую вещь выпавшую с босса и куча различных частей монстров которые можно использовать в алхимии Переборов усталость, потратил час, продолжив изучать вспомогательную профессию, и совершенно обессиленный вывалился из игровой капсулы. Уже завтра мне предстояло отправиться в Крафорд и начать подготовку к совместному рейду в мёртвые земли. На привалах, когда отдыхали от уничтожений и горил, мы немного обговорили планы. Оставшиеся неделю до назначенного срока клану необходимо усиленно готовиться к предстоящему походу. Внево отправится не все. Найт останется точно. Кто-то из лидеров должен постоянно находиться в поместье, а она ещё и отвечает за набор игроков. А нормальные, адекватные игроки нам очень нужны. Надо бы оставить кого-то из казначеев без их присутствия тоже обойтись не получится я больше склоняюсь к Лёше помощь Сони нам бы очень не помешала мало того что она баффер да ещё и маг иллюзий разлучать молодожёнов конечно не хочется но они всегда могут видеться у себя дома а присутствие сенсеев в кланхоле будет очень полезным ему ещё прокачивать умение создания кристаллов души и име усилить защиту стены. Мага, способного заключать плетение в эти кристаллы, мы пока не нашли. Скорее всего, это редкая профессия, но до конца я не уверен. Мы решили забрать с собой всех работников. Для постройки кланового замка потребуется уймо всевозможных ресурсов, а когда в реале закончится ремонт во втором крыле нашего здания, у оставшихся появятся новые Вот так, со всё распухающей от обилия информации, которую необходимо туда впихнуть головой, я завалился на кровать и тут же отключился. Утром перед отправкой в Крафорд забежал к Колу попрощаться с учителем. Когда мы увидимся в следующий раз, неизвестно. Я действительно подружился с этим НПС, если не знать, что все это высокотехнологичная игра под контролем искусственного интеллекта внеземного происхождения, то мага можно принять за обычного парня, проживающего в магическом мире. В качестве помощи ученику он подарил походную сумку, которая расширяла инвентарь и снижала вес переносимого на 20%. Сумка была забита под завязку различными зельями. Поблагодарил друга от всей души и отправился к местному телепорту. Неделя в столице выдалась суматошная. Получив от казначея короля причитающуюся нам сумму и узнав, где найти старшего среди крестьян, сразу отправился на встречу. Им оказался крепкий мужичок в добротной, но простой одежде по имени Сантин. Из разговора с ним узнал, что 50 работников собраны и готовы к походу. Из них 40 мужчин и 10 женщин. Профессии у всех полезные и находятся на достаточно высоком уровне, по крайней мере, намного выше, чем у нанятых нами работников. И это не может не радовать. Пока мои люди успеют повысить навыки на приемлемый уровень, у клана не будет нехватки в хороших материалах для строительства. И к тому же я уверен, что НПС за дополнительную награду смогут показать несколько тонкостей, чтобы ускорить развитие. В этом мире рулят учителя. С их помощью развитие сильно ускоряется. И чем лучше будет учитель, тем эффективнее прокачка. Далее началась закупочная рутина. Перед уходом я практически подчистую выгреб клановую казну, оставив там сумму, которой должно хватить на закупку необходимых материалов для постройки телепорта, плюс небольшую сумму неприкосновенного запаса на всякий случай. С учётом денег, выданных королём и проданных противядей, набралось 885 золотых. Минус 110 моего долга за учебник и того 775. Сумма достаточно приличная даже по столичным меркам. С этого момента началась массовая закупка всего. Для передвижения я приобрёл 15 крытых повозок, каждый под две лошади. Плюс каждому бойцу тоже купил по маунту. Лошадей брал не очень дорогих, по 2 золотых. Хорошо, что для простого, не боевого перемещения не требовалось соответствующее умение. И того 30 лошадей для повозок и 30 игрокам. Итог 120 золотых и 30 на повозки. 2 дня носился как угорелый по всему городу, расспрашивал НПС в трактирах, где лучше покупать те или иные товары. Есть ли отставные военные, желающие поработать инструкторами? Информация лилась рекой, особенно когда просьба поделиться сведениями подкреплялась протянутой серебряной монетой. К концу второго дня у меня в голове уже сложилась картина, что, где лучше покупать. На следующее утро я взял трёх помощников и на одной из телег отправился на закупки. Чего я только не закупал, Инструменты, рецепты для всех мыслимых профессий, чертежи различных строений, походную кузницу, палатки для проживания, рабочие приспособления, требующиеся для ремесленников, еду, всевозможные полезные свитки заклинаний, алхимические травы и ещё очень много всего. список был огромный по моей просьбе друзья составляли его пока я проходил обучение у мастера уложился в притык как по деньгам так и по времени 10 повозок оказались гружёными под завязку в оставшихся пяти можно разместить часть рабочих и крестьян остальным придётся идти пешком уставших можно будет менять со временем Не без труда мне удалось договориться с двумя бывшими стражниками, находящимися на пенсии. Я предложил им оклад 10 золотых в месяц и комфортные условия проживания. Семей у них не было, мирная жизнь достала. Они собрали немногочисленные пожитки и за мой счёт были переброшены в Форт Блис пограничного. Ох, не завидую я будущим рекрутам. На вид дядьки очень суровы. Один будет отвечать за физическую подготовку и обучение воинов. По его словам, он может дать начальное представление о владении практически любым видом оружия ближнего боя. А второй за подготовку стрелков. Изначально я хотел нанять одного инструктора, но по совету бывшего сержанта Игонта нанял отдельного человека для обучения игроков дальнего боя. Он пояснил, что стрельба из лука это искусство, которое совершенствуется всю жизнь. И вот, наконец, настал назначенный час. На портальной площади собрались все участники опасного рейда. Король отправил в поход 800 воинов, из них половина конных и 50 магов, плюс 150 человек обслуживающего персонала. Я стоял в первом ряду. Настроение у меня было отвратительным. В душе поселилась тревога. Причиной этому стал вчерашний прием, куда король Стефан пригласил меня, прислав гонца с запиской. Нет, сам прием был великолепный. Я наслаждался компанией родовитых дворян. Они приняли меня хорошо. Никто не лез на рожон. Не пытался завуалированно оскорбить. Я втайне опасался, что все будет происходить как в фэнтезийных книгах. когда на таких приёмах горячие головы только и ищут повода, чтобы устроить дуэль, а гости предаются разврату чуть ли не в главном зале высшее общество мемории оказалось не таким здесь собрались действительно лучшие представители королевства, достойные и знающие, что такое дворянская честь всё изменилось в один миг когда король обратил всеобщее внимание, что сегодня нас почтил своим вниманием посол эльфов. Я обернулся и вздрогнул. Меня как будто ударила молния. Возле короля стоял Таранти-Ваэль, тот самый ушастый, что был с нами на станции. Стоял и, поймав мой взгляд, мерзенько улыбнулся. Над его головой красовался ник Таранти-Ваэль. посол великого князя эльфов информации о буре не было он помахал мне рукой король заметив это движение что-то у него спросил и получив ответ поманил меня пальцем делать нечего пришлось приблизиться посол сказал что вы знакомы с ноткой заинтересованности спросил стефан да ваше величество Я имел счастье видеться с уважаемым эльфом, скрипя зубами в душе произнёс я. А инопланетное козлино, улыбнувшись ещё шире, чтобы у него морда трестнула, проговорил немного надменным голосом. Подтверждаю. Я как-то проезжал мимо северного форта, что близ пограничного, направляясь в свободные земли. И этот молодой барон помог отбить нападение разбойников. Совершенно бессовестно солгал эльф, но главное в его словах не ложь. Главное, что эта сволочь намекнула мне, что старшие прекрасно осведомлены о моём месте нахождения и скорее всего обо всех успехах и неудачах. Король утратил интерес к этой истории и жестом предложил послу следовать дальше. Окончательно похоронила моё настроение фраза эльфа, которую он бросил, проходя мимо меня, при этом толкнув плечом. Неужели муравьишки решили, что их оставят в покое и не станут выжигать муравейник? Зря. Не рыпайтесь. Доживите спокойно свои годы. Можете поиграть в нашу игрушку. Тебе же нравится чувствовать силу. Не привыкай. Вам уже не победить. Эта сцена в очередной раз промелькнула перед глазами, и моё лицо нахмурилось ещё сильнее. Саша заметил это и прислал в чате вопросительный знак. Вчера вечером мы не виделись. Я решил рассказать о встрече с Эльфом лично, не через чат. Ответив ему: "Поговорим позже, у нас проблема". Увидел, как хорошее настроение уходит из его лица. А тем временем король закончил толкать речь, и первые ряды воинов начали движение к городскому порталу. Поход в мёртвые земли начался.